Разрешите, я кратко изложу Андерсону суд дела. Если бы, конечно, твердо решили действовать, мистер Палмер. Палмер скорчил гримасу. Ну, я-то как раз не хотел бы ничего предпринимать. Но таково желание мистера Хэммела. Да-да, пожалуйста, проинформируйте своего сотрудника. Парнул повернулся в мою сторону.